Происшествие. Когда однажды вечером он прогуливался в Павловске вместе с двором и лицами, составлявшими его постоянное общество, послышались звуки барабана. Все насторожились, для вечерней зари было слишком поздно. Император остановился заметно взволнованный, били тревогу. «Это пожар!» — вскричал он, повернулся и быстро пошел к дворцу вместе с великими князьями и военными. Императрица с остальным обществом следовала за ним издали. Подойдя к дворцу, увидали, что одна из ведущих к нему дорог занята частью гвардейских полков. Остальные кавалеристы и пехотинцы поспешно бежали со всех сторон, спрашивали друг у друга, куда надо идти, сталкивались, и на узкой дороге, наполненной войсками, военные, пожарные и различные повозки пролагали себе дорогу только с помощью страшного крика. Императрица, опираясь на руку одного из придворных, пробиралась через толпу, разыскивая государя, потерянного из виду. Наконец, беспорядок настолько увеличился, что многим из дам и именно великим княгиням пришлось перелезть через барьер, чтобы избежать опасности быть раздавленными. Немного спустя войскам был дан приказ разойтись. Император был взволнован и в плохом настроении. Много было движения, продолжавшегося до позднего вечера. После долгих розысков открыли, что причиной суматохи был трубач, упражнявшийся в казармах конной гвардии. Войска в примыкающих казармах подумали, что это сигнал тревоги, и повторили его. Таким образом, тревога передалась от одного полка к другому. В войсках думали, что это или пожар, или испытание на быстроту сбора. Через день, почти в те же часы, когда двор был на прогулке в другой части сада, отделённой от большой дороги только небольшим барьером, послышался звук трубы и показалось несколько кавалеристов, скакавших во весь опор по тропинке, примыкающей к большой дороге. Император в бешенстве бросился к ним с поднятой тростью и заставил их повернуть обратно. Великая княгиня Елизавета Алексеевна и адъютанты бросились за ним, И все были довольно удивлены этой второй сценой. В особенности растерялась государыня. Она кричала, обращаясь к придворным, «Бегите, господа! Спасайте вашего государя!» История окончилась несколькими наказаниями и больше не повторялась. Головина. Причиной второй тревоги был новый приказ императора недошедший до полков о том чтобы почтальоны возвещали свое прибытие сигналом рожка один из почтальонов прибыв с письмом из петербурга в павловск стал трубить этот звук гвардейцы и приняли за сигнал тревоги после первой тревоги император объявил всем чинам гвардии высочайшее удовольствие за вчерашние усердие и исправность после второй отдал приказ жителям и служащим Павловского, чтобы во время высочайшего присутствия в городе не было там ни от кого произносимо свистов, криков и недельных разговоров. Говорят, фальшивые тревоги дали повод придворным воспоминаниям о гвардейской революции 1762 года, впрочем, воспоминаний неосновательных, ибо никто не стал бы совершать революцию против Павла для возведения на престол Марии Федоровны, как это было в июне 1762-го при передаче престола от Петра III к Екатерине II. Мария Федоровна была верна своему супругу во всех отношениях и никогда бы не посягнула на единоличное правление».